глава 61. Буря. После того, как машину занесло во второй раз, Гей пришёл наконец сбросить скорость. К счастью, внедорожник был надёжным автомобилем с приводом на все 4 колеса, снабжённый контролем устойчивости. Но Гей знал, ему всё равно следует соблюдать осторожность. Он не имел ни малейшего желания оставить его вдовой, а детей сиротами. Усилием воли заставив себя не жать на акселератор, Гейб принялся думать, как его дочери восприняли новость о смерти Кэма. Лорен наверняка сильно расстроилась, а вот Келли... Ну, наверное, и она поплачет, понимая только, что потеряла братца, но не осознавая глубины произошедшего. Гейб почувствовал, как снова увлажнились его глаза и встряхнул головой, как будто пытаясь остановить слезы. Он должен держать себя в руках, не позволять слабости. Ему нужно отчётливо видеть дорогу перед собой. В такую ночь и без того слишком опасно ехать на машине. Но он уже оставил позади шоссе и катил по узкой просёлочной дороге. Дворники работали на удвоенной скорости, и всё равно лобовое стекло то и дело заливало водой. Дождь не просто лился на крышу машины, он колотил по ней. А ветер прорывался к дороге везде, где только находил бреши в зеленых изгородях. Гейб проезжал через пустынные деревушки, которые, казалось, задраили все люки с наступлением темноты, и обгонял машины, ехавшие куда более осторожно, чем он. Несколько раз ему приходилось плестись за чьей-то легковушкой или грузовиком, пока они не добирались до достаточно широкого участка дороги, где он мог обогнать их. Свет фар встречных машин усиливался дождём, отражаясь от ветрового стекла, ослепляя Гейба настолько, что ему приходилось пускать Range Rover черепашьим шагом. Это был настоящий кошмар, а не поездка, вполне закономерное окончание безумного дня. В это время Гейбу и в голову прийти не могло, что кошмар и безумие растянутся на всю ночь. Снова сверкнула молния, и за ней последовал отдалённый раскат грома Ряд маленьких коттеджей, выстроенных на склоне один над другим, когда-то представлял собой единый комплекс приюта для бедняков, но теперь каждый из домиков имел собственного владельца. Коттеджи стояли уединённо, в отдалении от большой дороги. К ним вела лишь неровная просёлочная дорога. ныне агенты по недвижимости называли их маленькими изящными резиденциями, и это был как раз тот тип недвижимости, какую искали городские жители, мечтавшие об отдыхе или тайном убежище в деревне. Перси Джаду повезло Он всю жизнь прожил в одном из этих коттеджей, так что цена дома никогда не была тем фактором, из-за которого он стал бы тревожиться, хотя местные агенты и уверяли, что он мог бы получить за своё жилище маленькое, не слишком, впрочем, маленькое состояние, надумая расстаться с собственностью. Сейчас Перси был дома, в своём коттедже, на самой окраине. Он сидел в крошечной гостиной перед гудевшим в очаге огнём. Вытянув вперёд обутые в тапочки ноги так, что подошвы едва ли не поджаривались. Снаружи бушевала гроза, сотрясая оконное стёкла и дребежжа дверми, будто заблудившийся путник рвался в дом, ища прибежища на ночь. В персиджаду было тепло и уютно. Он удобно устроился в своём старом и единственном кресле, держа в одной руке кружку с какао, а в другой папироску самокрутку. Не слишком веря в надёжность электроснабжения в такую погоду, обрывы проводов не были редкостью во время бурь. Перси зажёг две масляные лампы, одна из которых стояла на подоконнике, а вторая на столе в центре комнаты. Эти лампы и огонь в очаге мягко освещали гостиную, но несмотря на внешне мирную картину, старик чувствовал себя паршиво. Его всегда беспокоила такая погода, хотя он и служил в армии в 43-м году, когда случилось большое наводнение. Он слышал слишком много рассказов непосредственных свидетелей страшного события, и как будто сам пережил его. Он помнил, ему рассказывали, что в тот день дождь был сильным, но не таким упорным, как в последние недели. Не то чтобы он боялся за себя... Небольшие коттеджи с плоскими крышами стояли высоко на склоне над деревушкой Холлоу-Бей и достаточно далеко от реки. Нет, случись худшее, в опасности, окажется тот дом по другую сторону реки и деревня. Внимание старика привлекли скулящие звуки. Его пёс лежал на коврике, свернувшись калачиком перед очагом, в нескольких дюймах от ног Перси, и вдруг поднял голову и уставился на дверь, заскулил Потом посмотрел на хозяина, потом снова на дверь. «Не сегодня, приятель!» — мягко, негромко сказал Перси, обращаясь к собаке. «Там не весь, что творится. Слишком ветрено для меня, чтобы выходить наружу. Так что угомонись». Но пес явно был чем-то встревожен. Он распрямился и уставился на дверь, подрагивавшую под напором ветра. Потом громко тявкнул. «Замолчи, слышишь?» Нечего шуметь. Ты уже выходил сегодня вечером, вполне можешь и потерпеть, пока не отправимся спать. Перси бросила курок в огонь и протянул руку, чтобы погладить пса по голове. Пёс завыл. Ну что случилось, приятель? Лисицу почуял, что ли? Ослепительная вспышка молнии сверкнула за маленькими окнами, и гром загрохотал с такой силой, что и человек, и собака вздрогнули. Пёс вскочил и бросился к двери, как будто желая сбежать из замкнутого пространства гостиной. Он яростно заскулил и принялся скрести когтями дверь. Когда пёс отступил от двери и тоскливо взвыл ещё раз, Персиджада охватило тяжёлое предчувствие. Что-то дурное витало в воздухе этим вечером, и гроза была совершенно ни при чём.